Кроме того, у нервных людей вызывал неприятное чувство этот гигантского роста человек с неподвижным каменным лицом, с неторопливыми и, как у очень хороших актеров, значительными движениями. Никто не знал его профессии. Одни говорили, что он имеет наследственное состояние и никакими делами не занимается. Другие сообщали, что он занимается самыми темными делами. Сообщали и без доказательств, и без возмущения, а чего ж не сказать. В клубе, особенно в первые годы после окончания войны, можно было купить и продать все, что угодно, от золота и долларов до груза чилийской селитры и виллы в Италии. В промежутке между роддерами люди уводили друг друга в сторону, о чем-то взволнованно яростно шептались «Шель», Не шептался ни с кем, это было подозрительно. Никто с ним и не шутил. В редких случаях, когда он проигрывал, никто не отпускал веселых, имевших прочный успех замечаний, на тему «не везет в игре, значит, везет в любви». Встав из-за стола, он мысленно подсчитал, что все его состояние теперь составляет 1800 долларов. «Еще недавно было раз в шесть больше. Что ж, оставлю Эдди долларов шестьсот. Она не так же одна. Надо отдать ей справедливость. Если и поторгуются, то больше почувствую долга. Если же удастся сплавить ее полковнику номер два, то можно будет дать и четыреста за месяц вперед джентльменский расчет». И только он, взглянув на часы, устроился за маленьким столиком, как лакей почтительно доложил ему, что его в вестибюле спрашивает дама. «Смерть мухам!» — с досадой подумал Шель. «В клуб дамы по-старинному не допускались. Я сейчас спущусь». Он неторопливо осмотрел себя в огромном стенном зеркале, галстук был повязан безукоризненно, ни один волосок не передвинулся в проборе, искусно устроенном так, что начинавшаяся лысина была почти незаметна. Седина в волосах его не огорчала, гораздо лучше, чем плешь. Шель прошел через две другие залы, дому, в котором помещался клуб, повезло. Каким-то чудом он уцелел в пору бомбардировок. Находился не в районе унтерден не на Ягерштрассе или Кенгдрецштрассе, как другие клубы, а поблизости от Курфюрстердам, в западной зоне. Его построили в начале 20 века, в лучшее вильгельмовское время, когда не было нигде ни виз, ни безработицы, ни продовольственных карточек, когда слов «валюта» или «инфляция» никто, кроме экономистов, не слышал и, вероятно, не понял бы. Когда за мысль о воздушной бомбардировке Берлина человека немедленно признали бы душевно больным, когда на каждом углу у Ашингера с бело-голубым фасадом можно было за 15 феннингов получить сосиски с горой, политого уксусом картофеля и огромный бокал пива, когда в Рейнгольде одновременно обедало в колоссальной средневековой зале две тысячи человек под угрюмым взглядом Барбароссы, когда в разных... В кабинетах лакеи в зеленых ливреях с раззолоченными пуговицами каждый вечер упорно старались усадить гостей за столы с надписью «Резервировано для пьющих шампанское». В доме была огромная мраморная лестница, покрытая мягким ковром. Были раззолоченные балкончики с цветами, была даже летняя терраса для отдыха и для солнечных ванн. Здесь и до Первой войны помещался клуб. В нем бывали штаты, раты... Коммерцентраты, Герихстерраты, Баураты, Шульраты, Медицинальраты, Ратгеберы, Гофлиферанты, э, видные журналисты и адвокаты, государственные советники, коммерческие советники, судебные советники, советники по строительству, советники по образованию, советники по медицине, советники-консультанты, поставщики двора».